«Джокер. Я не шулер, но и в моей колоде четыре туза и один единственный джокер. Просто в отличие от некоторых, я с умом использую даже двойки, а в некоторых играх двойка бьет туза». «Айшелд 21. Хирума Йоичи». В конференц-зале все было готово для торжественной части пресс-конференции. На стене установлен большой экран, настроены микрофоны, мягкие стулья аккуратно поставлены в ряд. Сотрудники, нарядно одетые, заняли места и приготовились к началу. Журналисты настроили камеры и открыли объективы. Поздравить работников «Рудника» и сотрудников офиса должен был Геннадий Юрьевич Шилин, Но по каким-то причинам он не успел к началу мероприятия, поэтому к кафедре вышла Лора Дмитриевна в белоснежно-белой тонкой блузке и строгой юбке, прическа тоже сдержанная, строгая, пышные белокурые локоны собраны в тугой узел и заколоты шпильками. Не только Алексей Клеменков не мог отвести взгляда от Лоры Дмитриевны, но и каждый сотрудник внимательно с ожиданием смотрел на начальницу. «Уважаемые сотрудники!» начала Лора Дмитриевна, поправив микрофон и приветливо улыбнувшись в зал. «Хочу поздравить всех вас с нашим профессиональным праздником, который мы всегда празднуем в первое воскресенье апреля. И хочу торжественно зачитать вам слова поздравления нашего делового партнера Фёдора Валентиновича Сидорова, генерального директора «Прииска Соловьёвский», которые он опубликовал для газеты «Дальний Восток». Этими такими тёплыми словами Фёдор Валентинович поздравляет всех нас с Днём Геолога. Вот что он пишет. «Наступает один из самых любимых наших праздников — День геолога. Это не просто дата в календаре. Это символ большого самоотверженного труда тысяч людей, которые посвятили себя этой нелегкой, но такой чудесной профессии. Все, что связано с недрами, с их разведкой и добычей полезных ископаемых, овеяно романтикой, легендами, которые передаются из поколения в поколение. Но это лишь одна сторона медали. Другая — это изнурительный труд до седьмого пота, сотни километров по бездорожью и непролазной тайге в неприступных норах. Это преодоление себя, когда кажется, что сил уже нет, но надо идти, надо делать свою работу. И работа это приносит такое удовлетворение, что забывается все — и трудности, и неустроенность быта, и разлука с близкими — Главное, что достигнут результат, что кладовая страны пополнится новым месторождением, новой золотой россыпью. Ради этого стоит жить и трудиться. Я присоединяюсь к поздравлению Федора Валентиновича и поздравляю наш коллектив с Днем Геолога. Пусть каждого из вас ждет профессиональный успех, новые открытия. Спасибо вам всем за верность и преданность профессии, которую вы избрали» позвольте мне начать пресс-конференцию с торжественной церемонией вручения благодарности нашим работникам. Защёлкали затворы фотоаппаратов, загорелся свет софитов, когда Лора Дмитриевна лично вручала благодарности и пожимала руку каждому своему сотруднику. Люди, довольные и смущённые, подходили к своей начальнице, смотрели в объектив камер, немного терялись, не привыкнув к публичности, но каждый из них испытывал гордость за свою работу, за свое предприятие. Когда закончилась поздравительная часть, началась пресс-конференция. Лора Дмитриевна села во главу круглого стола и приготовилась отвечать на вопросы журналистов и потенциальных деловых партнеров. Алексей стоял за ее спиной, чуть поодаль, чтобы не привлекать к себе внимания. Но внимательно следил за всем, что происходило в зале, за каждым из присутствующих. «Откуда приезжают к вам рабочие?» Первый вопрос прозвучал от местного телеканала новостей и задала его молоденькая журналистка. «Да, отовсюду», — сразу же ответила Лора Дмитриевна. «Ей не нужно было сверяться с тем, что написано в документах. Она владела информацией лучше, чем ее секретари и замы. Из Украины, из Подмосковья, из Поволжья, из Сибири. Но главным образом из Хабаровска. Люди дорожат своей работой, а мы дорожим своими людьми. Поэтому люди у нас работают не один сезон, а постоянно». У нас сложился хороший коллектив, где все трудятся на общую пользу. А сколько человек работает на предприятии «Золотая империя»? – прозвучал следующий вопрос из газеты «Дальневосточное время». В сезон около 160 человек. – последовал быстрый лаконичный ответ. Испытываете ли вы проблемы с обновлением парка техники? – следующий вопрос от еженедельника «Трансконтинентальные линии». Таких проблем у нас нет, отвечает Лора Дмитриевна. И сразу же, не заглядывая в бумаги, дает точную цифру. И техника, и запчасти стоят недешево. Но свой парк мы обновляем постоянно. На сегодняшний день у нас работают 14 тяжелых бульдозеров КамАЦУ, 13-355, 10 малых бульдозеров, 8 погрузчиков, 4 экскаватора и другая техника. В прошлый раз вы говорили о взаимодействии с частными инвесторами. «Скажите, на каких месторождениях вы работаете в этой связи?» Задает вопрос бойкий телеведущий местной экономической программы «Северный округ». Лора Дмитриевна не смогла сдержать довольную улыбку. Но, ну, наконец-то, дошли до самой сути. Ради этого вопроса она и собрала эту пресс-конференцию. «По заказам инвесторов мы разработали и утвердили в государственной экспертизе проектно-сметную документацию на проведение поисково-оценочных работ на водораздельной площади» это правда, что сейчас вы работаете на весьма интересном объекте с большими объемами золота?» Задает вопрос все тот же пытливый тележурналист. «Да, это месторождение «Каменная россыпь», и это интересный объект, сопоставимый по своим особенностям с месторождением «Форт Нокс» в США, штат Аляска. Хотя он и непростой, да и ранее там никто не работал из-за сложностей в геологоразведке. Так что все будем делать с нуля». И тогда увидим, насколько богат этот объект. Эта территория является белым пятном на геологической карте региона. Это всегда была наименее изученная территория по причине своей удаленности. Сейчас в экспедиции отправляются вертолеты, хотя это затратно. Один рейс вертолета обходится в миллион. Но на богатый объект инвесторы все равно найдутся, не так ли? Несмотря на все проблемы. Все также въедливо вникал в подробности все тот же тележурналист, но и представители других телеканалов и газет проявляли заметный интерес к теме. На уникальный, да, найдутся, ведь все мы инвесторы и золотодобытчики все также мечтаем получить второй купол или второй Майский. А золоторудное месторождение Форт Нокс на Аляске отрабатывает компания Кинрос. Купол и двойное на Чукотке отрабатывает тоже она. «Еще рано говорить о данных геологоразведки, но судя по тому, что мы уже получили, каменная россыпь станет настоящим клондайком не только для нас, но и для будущих поколений. Все возможное для этого у территории есть. Не хватает лишь масштабного финансирования геологоразведочной деятельности». После конференции, когда все гости, журналисты и сотрудники разошлись, с Лорой остались только двое – Иван Покровский и Алексей Клименков. «Лора, ты выглядишь усталой», — произнес Алексей. «Я отвезу тебя домой». «Да, Алексей прав, тебе нужно отдохнуть», — поддержал друга Иван. «Все-таки я не совсем понимаю, зачем столько суеты и шумихи вокруг этой каменной россыпи, где никогда не было золотой породы». «Не было?» — удивился Алексей. «Не было и не будет», — очень тихо произнесла Лора. «Но никто, слышите вы оба, никто не должен узнать об этом раньше времени». «Нет ничего хуже, чем смотреть в прошлое и гадать, что если бы...» Письмо от Майкла Росса беккетт Касл. Кристину он встретил случайно. Просто шел по улице, а времени свободного до автобуса, идущего в поселок, было много. В этот раз Алексей не брал машину, оставил ее Лоре, а сам решил воспользоваться общественным транспортом. Начало апреля выдалось теплым, что было редкостью в этих северных краях под крышами звенела копель, рыхлый снег потемнел, покрылся ледяной коркой, а небо было безоблачным, синим-синим и было ветрено. Да, это был по-весеннему тревожно-ветреный день, и именно в этот день он встретился со своим прошлым. Алексей не сразу узнал бывшую жену. Он помнил ее нервно-быструю походку, стук тоненьких каблучков об асфальт, развивающиеся светлые волосы, Не сразу узнал он в полноватой, идущей тяжёлой походкой, слегка сгорбившейся женщине, Кристину. А вот она его узнала сразу, в одно мгновение, как взглянула. «Лёша, ты?» Она первая окрикнула его и перебежала через дорогу, чтобы оказаться на одной с ним стороне улицы. И стояла, нервно теребила края большой хозяйственной сумки, доверху наполненной продуктами из магазина. А я вот из магазина возвращалась, гляжу, вроде как ты, «Как жизнь, Лёшенька?» «Как видишь, из зоны уже вышел», — спокойно ответил он, припомнив, что уже видел ее осенью в больнице, но тогда его бывшая жена пыталась сделать вид, что не узнала его. «Вижу», — смутилась Кристина, — «что вообще-то ей было совсем не свойственно». «А я рада тебя видеть, Лёша. Ты не спешишь, а то давай зайдем в кафешку. Здесь неподалеку есть совсем недорогая кафешка. Посидели бы, поговорили». Алексей смотрел в лицо Кристине и понимал, что совсем не хочет никуда с ней идти и о чем-то говорить. Не потому, что обида осталась, нет. Просто он вдруг, внезапно, в одну секунду понял, что ему не о чем говорить с этой ставшей незнакомой женщиной. Он смотрел в ее чуть одутловатое, ярко накрашенное лицо, в ее серо-голубые глаза, оказавшиеся почему-то бесцветно-мутными, на ее крашенные в блондинку волосы с пробивающейся чернотой у самых корней, и понимал, что она чужая. «Совсем чужая? Незнакомка!» Но Кристина напряженно ждала, и Алексею пришлось ей ответить. «Хорошо, пошли!» Кафе и вправду находилось неподалеку, за углом какой-то конторы и маленького магазинчика бытовой химии. Они зашли в кафе, заняли один из свободных столиков, к ним подошел официант. Алексей заказал две чашки кофе и одно пирожное для Кристины. Сам он не хотел ничего, если только закурить, Он смотрел в окно, дожидаясь, когда бывшая жена сама начнет разговор. «Почему ты не спрашиваешь, как у меня дела?» — с упреком произнесла женщина. «Как у тебя дела, Кристина?» — без всякой интонации спросил Алексей. Ему пришлось оторвать взгляд от окна, за которым ярко светило солнце и был слышен шум машин. «Да вот!» — Кристина чуть замялась, снова ухватилась руками за сумку — Алексей заметил, что ногти у нее неухоженные, коротко подстриженные, со следами облупившегося лака. Женщина нервно сглотнула и продолжила. «Вот, кручусь, как белка в колесе. Работа, дом, еще приусадебный участок за городом. И все на мне. Женька-то не больно-то и помогает. Точнее, его совсем ничего не заставишь делать». «Ты работаешь?» — удивился Алексей. Он помнил, что его жена ни дня нигде не проработала. «Да, фасовщица и в супермаркете здесь, неподалеку». А как Вадик? Совсем от рук отбился. Ни меня, ни Женьку не слушается. Уже два раза его на учёт в школе ставили. Только всё без толку. А что Женька на него повлиять не может? Да как он влияет? У него один метод: берёт ремень и лупит безбожно. Я как-то пыталась помешать, только и мне тоже досталось. Да разве же это воспитание? Только озлобился мальчишка и всё. Кристина нервно провела рукой по губам, резким движением чуть не сбив со стола чашку кофе, которую поставил только что подошедший официант. «Осторожнее, пожалуйста», – произнес он, ставя перед Кристиной тарелку с пирожным. «Шоколадный бисквит со взбитыми нежными сливками, украшенный кусочками фруктов». Кристина отпила горячий кофе и принялась есть пирожное. Алексей к своему кофе так и не притронулся. Он не любил горячий кофе, но ждать, пока напиток остынет, тоже не хотел. Он хотел одного — встать и уйти, чтобы больше не видеть эту женщину. Она же продолжала говорить и кушать одновременно. «Ты бы зашел к нам, мы все по тому же адресу живем». «Я знаю этот адрес», — резко перебил ее Алексей. «Ах, да», — смутилась Кристина. «Ты не обижайся, Лёша, что с твоей квартирой так получилось. У меня все-таки ребенок. но ну, куда бы я без жилплощади делась? А ты, мужчина, устроишься?» Я не предъявляю тебе претензий, Кристина, и я рад слышать, что у тебя все хорошо. Мне пора извини. Алексей резко встал, так же резко и шумно отодвинул стул, достал из кармана деньги, положил на стол и направился к выходу. Лёша, подожди, Лёша! Донеслось до него. Он не остановился и только когда бывшая жена нагнала его и схватила за руку, обернулся. Ну что еще, Кристина? уже не сдерживая досады произнес Алексей. Возвращайся ко мне. Вдруг быстро и решительно, как будто ныряя в прорубь, начала Кристина. «Я Женьку оставлю. Не могу больше с ним сил нет. Я часто о тебе вспоминаю, как мы жили втроем, как нам хорошо было. И Вадик тоже. Ему отец нужен, ты ему нужен». «Не надо, Кристина, мы чужие люди. Я чужой вам человек. Прощай, Кристина». Алексей выдернул свою руку из ее захвата и вышел из кафе. Кристина в растерянности стояла возле дверей, А когда она повернулась, чтобы сесть за столик и допить кофе, бармен приветливо ей улыбнулся и включил радио. Это был совсем молодой еще парнишка, и Кристина, рано постаревшая, уже не интересовала его как женщина. Он больше не обратил внимания на растерянную женщину, севшую возле окна и смахивающую слезы с глаз. А из радиоприемника громко звучала старая песня девяностых годов. «Эх, Серега, Серега, мы расстались надолго», «Эх, Серега, Серега, я теперь одинока!» «Эх, Серега, Серега, я теперь не твоя!» Через неделю после пресс-конференции Шилин вызвал в свой кабинет Лору, Клеменкова, свою секретаршу, главного бухгалтера, финансистов и всех своих замов. Он не предложил им занять места за столом переговоров, а выстроил всех возле двери. Сам же Пунцовый от гнева стучал кулаком по идеально полированной столешнице из черного дерева редкой породы и кричал – «Как? Как? Я вас спрашиваю. Да за что я вам всем плачу деньги? Да зачем я держу тут целую толпу никчемных людишек?» Пожилая Таисия Петровна, единственная из присутствующих, набралась смелости прервать гневную тираду шефа. «Геннадий Юрьевич, только не волнуйтесь вы так. Присядьте, я сейчас воды вам принесу. Или, может, чаю с успокоительными травами?» Таисия Петровна подбежала и суетливо начала наливать из кулера воды. «Какие к черту травы?» Еще больше завелся Шилин. «Вы мне скажите, как каменная россыпь, на которую уже были готовы все документы, все согласовано в земельном комитете, ушла у нас из-под носа?» Все сотрудники изумленно переглянулись, на лицах каждого выражался испуг, только Лора и начальник отдела охраны стояли невозмутимо, как будто само событие и подобная реакция шефа была ими предсказуема, а потому в ней не было неожиданности. «Как это ушла?» Лицо главного бухгалтера Павла Игнатича, как всегда, когда мужчина сильно волновался, начало покрываться багровыми пятнами, признаки повышающегося давления. «В земельном комитете уже было все оговорено, они должны были нам дать разрешение на разработки, а дали золотому руну, они как-то раньше узнали и перекупили патент». Геннадий Юрьевич тяжело уселся на мягкий стул с высокой спинкой и принял из рук секретарши Таисии Петровны стакан воды, остро пахнущей волокордином. «Вам нельзя так волноваться, Геннадий Юрьевич!» — с упреком произнесла Таисия Петровна. Шилин залпом выпил воду, с громким стуком поставил пустой стакан на стол и уже тише произнес. «Все вон отсюда! Все, кроме Лоры!» Никому не нужно было повторять дважды. Сдерживая вздох облегчения, каждый поспешил покинуть кабинет начальника, только Алексей задержался в дверях. «Я буду за дверью, Лора Дмитриевна», — тихо произнес он. Лора кивнула в ответ. Когда дверь за начальником охраны закрылась, Шилин решительным тоном произнес. «Вот что получается, Лора, когда ты думаешь не головой, а передним местом». «Ты поторопилась выдвинуть в начальники своего любовника. А он молодой, глупый наглец. Он не справился со своими должностными обязанностями. Что толку, что он крутится возле тебя? Не понять, от кого тебя охраняя?» «В общем, так, Лора. Я снимаю его с должности и возвращаю назад Криничного Эдуарда Степановича. Теперь он снова будет руководить отделом безопасности. Твою ж ты мать! Целый отдел безопасности, а такая серьезная утечка информации!» Как о наших георазработках стало известно конкурентам раньше пресс-конференции? Как? Молчишь, Лора? Я вот тоже не знаю, как. А что с Алексеем? Поинтересовалась молодая женщина, плохо скрывая, что только этот вопрос ее по-настоящему волнует. А что с ним? Пусть возвращается обратно, на Морозный, где и работал до этого. Пусть ковыряется в сломанной технике, как и раньше. Надеюсь, хоть там от него будет какой-то толк. Или ты недовольна, что так далеко его отсылаю? «Так хватит ему пялиться на тебя! Все глаза уже проглядел!» «Все, уходи, Лора! Сердце что-то закололо! Мне покой требуется!» Лора вышла из кабинета и направилась к себе. Алексей, стоящий возле двери, направился следом за ней. Но, не доходя нескольких шагов до своего кабинета, Лора остановилась, взглянула на молодого человека и тихо произнесла. «Все идет по плану, как мы и предполагали». «Что-то плохо он выглядит. А если приступ его схватит?» — спросил Алексей. «Кто же виноват, что известие о потере близкого человека оставит Шилина равнодушным? А потеря предполагаемой прибыли вызовет приступ?» — ответила Лора, заглушая угрызение совести. «Да ты не беспокойся, Алекс. Верная и преданная Таисия Петровна не даст ему умереть». Сосредоточенный серьезный взгляд Лоры вдруг стал печальным. Она хотела было дотронуться до Алексея, но сдержала порыв а только тихо произнесла. «Шилин снял тебя с должности. Тоже, как мы и предполагали. Только он не разрешит тебе остаться здесь. Ты должен вернуться на Морозный». Алексей немного помолчал, а потом произнес. «Значит, вернусь, раз так надо». «Надо, Алекс», — ответила молодая женщина. «Нам надо расстаться на время. Так будет безопаснее и для тебя, и для меня». «Как скажешь, Лариса», — произнес Алексей, развернулся и медленно пошел по коридору к лестнице. Лора тоже развернулась и вбежала в свой кабинет, боясь показать свои чувства. «Да, так надо. Для Алексея будет безопаснее быть вдали от нее». Впервые Лора думала не о своих интересах и желаниях, а о другом человеке.